Глава пятая Снился мне Мар. Мы снова оказались в лесу и танцевали около костра. Там же и целовались, как безумные. Как ни странно, но рядом больше никого не было. А у меня и мысли не возникло, куда народ подевался. Мне было хорошо в объятиях парня. Правда, временами его лицо вдруг менялось, становясь похожим на лицо его высочества. Во сне я считала это вполне нормальным. Причем самое удивительное – мне нравилось целоваться с ними обоими. Я явно сошла с ума. Но тем не менее наслаждалась происходящим. Пока наше уединение не нарушил Фагр. Он пытался вырвать меня из рук Мара, а я и сделать ничего не могла. Тело будто застыло. Стало страшно. Особенно пугало выражение лица герцогского наследника. Его взгляд заставлял все внутри дрожать. Видя мое состояние, этот гад еще и в красках расписывал, что желает со мной сделать. При этом Марс злился, скрипел зубами, но ответить был не в состоянии. Этого я уже вынести не могла. Извернулась и с криком подхватилась на кровати. Осознала, что запуталась в одеяле, при этом еще и на пол свалилась. ох приснится же такое! Выдохнула, с трудом поднимаясь на ноги. Привела руками по лицу. Лас спал на подушке, он вообще никак не отреагировал на грохот, свалившийся меня. Я даже позавидовала ему. Прошла в душевую, поплескала в лицо холодной водой, прогоняя остатки сна. И чего этот неприятный тип приснился, я же о нем и думать забыла. А вдруг это какой-то знак? Нет, не хочу об этом думать, чтобы не накликать беду. Только вышла обратно в комнату, как появилась служанка. Она помогла собраться, снова уложила волосы и проводила столовую. Сегодня мы завтрагали в жемчужной гостиной. Лас отказался идти со мной, буркнул, что будет позже. Новых никого пока не прибавилось. Или я просто не замечала. Настроения с утра никакого не было. Всему виной мой сон. Отогнать его окончательно не получалось. Появилось странное, тянущее чувство внутри, и мне это совсем не нравилось. Зато озрели Гарза... Просто учились удовольствием. Как вскоре выяснилось, они успели освоиться ночью с новыми способностями. И сейчас активно строили планы на будущее. Но больше, конечно, радовалась Арчанка. Ведь это означало полную свободу и независимость от собственной семьи. А она, как я поняла, девушки поперек горла. Быстро перекусив, стали думать, чем будем заниматься. Тут и лисенок нашей компании присоединился. Выспался. Ни слова не говоря, потребовал себе еды. И побольше. На меня пару раз глянул как-то странно. Умял свою порцию и довольно выдал. «Ну что, идём искать секретные ходы? Вдруг ещё какую тайну раскроем?» «Так мы ещё не начинали ничего раскрывать». Говорить старалась ровно. Тут же вспомнив, что вчера с Маром так и не побеседовала по поводу мест, где мы вчера побывали. «Как это не начинали? Древнюю библиотеку нашли!» «К источникам приложились. Это разве не тайны? Думаешь, о тех местах многим известно?» — выркнул элементаль. Ответить не успела. Мы как раз покинули столовую и двигались в сторону комнаты Арчанки. Решили начать с нее осмотр тайного хода. Но тут дорогу нам преградили три девушки и двое парней. Я их еще не видела. Или не присматривалась особо. Одна из девушек с черными локонами вышла вперед и приказным тоном выдала. «Ты! Усиль мою магию добавь мне еще одну стихию!» В первое мгновение я опешила. И не я одна. Гарза и вовсе воздухом подавилась. Только Азриэль насмешливо глянул на девицу. «Странные у тебя запросы!» Наконец отмерла я. «Во-первых, я не умею этого делать. А во-вторых, если бы и могла, не стала бы. Это нарушение баланса организма». «Что значит не умеешь?» «Как всяким шавкам нищим магию дарить!» Так ты запросто, а когда тебе приказывает леди, сразу не умею? Ты сделаешь это, ясно? Или можешь выметаться отсюда? С каких пор у тебя появилось право оспаривать приказы императора и его семьи? Что-то я не вижу корона на твоей голове. Я позволила себе насмешку. Эта дамочка стала раздражать. К тому же у Диа, и если ты ее имеешь в виду, магия была просто запечатанная и Я помогла освободить силу. В этом и состоит мой дар. А наделять кого-то дополнительной стихией я не настолько могущественная. Значит, отдашь мне свою магию. Оборотнем она ни к чему. Брюнетка даже ногой топнула. Ее наглость поразила не только нас, но и ее собственных спутников. Вот некоторые даже подальше отодвинулись, делая вид, что просто мимо проходили. Но наглая девчонка этого не заметила. В ее глазах появился сумасшедший блеск. Она стала похожа на одержимую. А нечего отдавать. Я ведьма, пользуюсь стихиями природы. Она щедро делится со мной своей силой. Если у тебя все, избавь нас от своего общества. Потребовала я, добавив в стали решив скопировать Мара. И у меня получилось. Вон как на меня посмотрели, словно увидели перед собой нечто необычное. Не сказать, чтобы приятное. Да как ты смеешь со мной так разговаривать? Ты, безродная шавка. Должна в ногах у меня валяться и исполнять любой мой каприз. С чего вдруг? Не должна и не стану. А еще что-то мне подсказывает, таким как ты тут точно нет места. Дар у тебя слабенький, ты даже элементарного заклинания не способна сотворить. Максимум бытовушка, да и то поверхностное. Я решила ее не щадить, да и сила ее для меня секретом не являлась. Пусть мы не равны по статусу, но оскорблять себя я никому не позволю не зная что хотела сделать незнакомка когда начала плести заклинание с помощью артефакта накопителя висящего у нее на груди в виде обычного украшения но в это мгновение появился лорд вассар быстро оценил обстановку сделал пару пасов руками криво ухмыльнулся и вкрадчиво уточочный у леди и я ведь предупреждала о склоках и нападении это она на меня напала и я собралась защищаться она хотела забрать мою силу запречитала девица заставив не только настрая их открыть рот от подобной наглости и наговора, но и ее собственные спутники опешили и отошли еще на пару шагов. И поэтому вы, используя чужой накопитель силы, решили задействовать запрещенное заклинание подчинения? Тон оставался вкратчивым, а вот глаза верховного мага потемнели, напоминая самую настоящую бурю во время шторма. — Оно еще не запрещенное, — прошептала леди, — Судорожно озираясь и надеясь на поддержку своих спутников, но они теперь вообще сделали вид, что их тут нет. Думаю, мне лучше знать характер заклинания, сила которого и переместила меня сюда. «Защита просто так реагировать не станет», — пояснил маг. Незнакомка стала белее снега. Об этом она явно не подумала, когда собиралась подчинить меня. Тут из портала появился Имар. окинув присутствующих цепким взглядом, остановился на мне, усмехнулся и почему я увидела в его усмешке ехидство пополам сарказмом. Скорее всего, меня сейчас еще и виноватой сделают. Хм, я даже нисколько не ошибалась в своих предположениях. Алисия? Кто бы сомневался? Вот скажите мне, пожалуйста, почему, если где-то нарушение, там обязательно окажетесь вы? От его голоса меня пробрало до мурашек. Хотелось крикнуть «Мар, вернись обратно!» Как-то этот новый и совершенно незнакомый мужчина совсем не походил на того, с кем я общалась раньше. Почему сразу я? Снова станете обвинять меня во всех грехах? Прищурившись, я посмотрела на него, ожидая реакции. Казалось, у меня пар из ушей валил. Алисия совершенно ни при чем. Это на нее собирались напасть. Вперед выступила Азриэль. Его возмутило необоснованное обвинение в мой адрес. Он даже не побоялся того, кого многие опасаются. На лице товарища — маска надменности. В данный момент он олицетворял собой весь неприкрытый снобизм эльфов. А ее никто не обвиняет, и я всего лишь констатировал факт ее присутствия. Тон ровный, а в глазах опасные огоньки. Злится? С чего бы? Уж не из-за того ли что за меня заступился Азриэль. Повисла пауза. Воздух вокруг накалился. Дышать становилось все сложнее. Мар впился в меня взглядом, а я никак не могла оторваться от него. И почему в последнее время все так происходит? Стоит нам встретиться, как обязательно что-то происходит. И ведь я намеренно не подстраивала встречу, оно само выходило. А потом обязательно что-нибудь случалось, причем совершенно не по моей вине. Первым нарушил тишину лорд Васар. Он подхватил незнакомку, сообщив между делом, что она выбыла из соревнований еще до их начала. Судя по лицам ее спутников, никто особо не расстроился. Они тоже поторопились бежать, пока их не коснулось возмездия. А вот Мар переключился на моего товарища и продолжал сверлить его взглядом, хотя я не понимала причины этой злости. «Так мы пойдем, раз конфликт разрешился», — произнесла я, начиная чувствовать неловкость от всей этой ситуации. «И куда вы собрались, могу я спросить?» «Вот вроде и спрашивает спокойно, а внутри все переворачивается, не то от страха, не то от волнения». Снова искать приключений на свой... <кхм> на свою голову. Проверять тайные ходы, вырвалась у Гарза, прежде чем мы успели ее остановить. Она и сама опомнилась, в следующее мгновение зажала себе рот рукой. Поздно. Ее услышали. Как любопытно. А с чего вы взяли, что они здесь есть? Один мы нашли, вынужден был признаться Азриэль, а после него с нами стали происходить странные вещи. Проходящие мимо будущие участники соревнований с интересом поглядывали на нашу компанию и на помощника его высочества, мирно беседующего с нашей троицей. Некоторые пытались погреть уши и подслушать, но вокруг нас появилась пленка. Ага, полог невидимости. И поставил явно мой знакомый. Силен, однако. Марр напрягся, поманил нас с собой, по дороге непререкаемым тоном задав вопрос, проигнорировать который не представлялось возможным. «Рассказывайте, куда успели влезть?» «Почему сразу влезть?» «Мы пообщались с духами, они нам подарки сделали и разрешили приложиться к источникам». Не стало молчать я. В этот момент Мар остановился, пристально глянул на меня. «Вы источники нашли?» «Хотя, о чём это я?» «Было бы удивительно, если бы вы их не нашли». Он вздохнул так, будто я унесла из его сокровищницы сундук золота. «А ты знал о них?» Я ведь как раз вчера хотела рассказать, но не успела. Обида и злость прошли, страх тоже отступил подальше. Теперь я снова могла разговаривать с ним, как раньше. И мне нестерпимо хотелось вернуть ту легкость в общении которая была изначально. Пусть я понимаю, что здесь дворец, а не деревня, юноше не подобает вести себя со мной по-небратски, но все равно хотелось. Знать-то знаю, но никто не предполагает, где они находятся. Как вы их отыскали? Нас троих осмотрели так, словно пытались проникнуть в душу. Алисия увидела ход, который никто из нас не видел. Мы сперва поднялись наверх, а там оказался кабинет с древнейшими раритетами. Каждый из нас получил от духа подарок, начала рассказывать Гарза, а Азриэль подхватил. А потом мы спустились вниз. Там обнаружился еще один хранитель и три источника. Каждому из нас разрешили сделать по несколько глотков из фонтана. И теперь Гарза видит скрытое, а я читаю мысли. А вот с нашей лисичкой, кажется, ничего не происходит, «Наверное, на оборотни не действует», — вздохнул эльф, с сожалением смотря на меня. «Илидар появится позже», — протянул Мар задумчиво, потом скомандовал. «Введите. Посмотрим, что это за место и какие источники вы нашли». Отказываться никому и в голову не пришло. «Тоже хочет пообщаться с хранителями?» «Не вопрос. Кто мы такие, чтобы противиться?» «Ему повели. Все осознали, что лучше один раз показать» чем несколько раз рассказывать. Пока шли, я наблюдала за Маром. Сейчас он абсолютно другой, более взрослый, серьёзный и моментами пугающий. Но то, с каким восторгом смотрела на него Арчанка, меня немного задело. Мысль, прилетевшая внезапно, будто пыльным мешком по голове долбанули, заставила вздрогнуть. «А ведь я ревную!» «Да, именно так. И пусть нас с ним пока ещё ничего не связывает», Но в душе ворочается глухая ярость, когда на него кто-то с таким обожанием смотрит. И это еще хорошо, что сам он себя ведет сдержанно, а то бы я извелась вся. «Между прочим, тебе еще собственного супруга искать, а ты все на помощника принца облизываешься», — попенял Лас. «Да, умом понимаю, что надо искать, но сердце противится. А вдруг мне не понравится собственный супруг, хотя если так разобраться, стихии не могут ошибаться». «У тебя есть предложение, как его искать?» Спросила, так как знала о возможностях элементалей и многое под силу вдруг подскажет, как быть. «Хмм, я удивлен, что ты сама до сих пор не сообразила, учитывая, что с одной татушкой ты неплохо общаешься. Почему же не проделала тот же трюк и со второй?» Судя по ехидному голосу в моей голове и хитрой мордочке питомца, он явно издевался, но резон в его словах все же был. Решила проверить этот способ. Но не сейчас, а когда останусь одна. А то, боюсь, меня неправильно поймут. А еще помню, как Мар смотрел на меня, когда я ругалась на метку во время ритуала освобождения заброшенного сада. и я теперь тоже вижу эту арку», — донесся до меня возглас возгласорчанки. Я и не заметила, как мы дошли до нужного места. Вот что значит задумалась. А дальше начались сложности. Мар прохода не видел, а Гарза как ни пыталась, не могла его провести. Невидимая стена не пускала. Азриэль тоже попробовал. Тщетно. Настала моя очередь. Взяв мужчину за руку и сделала осторожный шаг на лестницу. Получилось. Мы смогли пройти. Но потом уже я уперлась в стену. А вот мой спутник прошел без проблем. Он же первый догадался, что происходит. Полагаю, на этот раз приглашают меня одного. Вы свои возможности уже истратили», — произнёс Мар. И вдруг лукаво подмигнул мне. «Лисичка, будешь за меня волноваться?» «Обязательно, а потом ждать очередного твоего обвинения непонятно в чём», — с готовностью ответила на его вопрос. Он вдруг заливисто расхохотался и выдал. «Да ты у нас обидчивая и злопамятная, оказывается. и Я не у вас, а сама у себя. А что касается всего остального, то тут как получается» раньше ты меня не обвиняли во всех грехах и не делали без вины вноватой. Иди уже, тебе пора. Ждать не станем, поищем приключений в другом месте. Предупредила на всякий случай. Марс вздохнул Были бы вы поосторожней, неизвестно, на что или на кого можно нарваться в закрытых тайных ходах. А лучше бы вам все же дождаться меня. В его голосе я уловила беспокойство, поэтому не стала ехидничать, просто кивнула. При этом повторив, что ждать не станем, и вышел к товарищам, когда как сам мужчина отправился наверх. «Лиска, а откуда ты его знаешь?» Тут же встретила меня вопрос Гарза, а вот Азриэль смотрел испытующе. Он и еще несколько лордов в этом году посетили нашу деревню Великую Ночь. Не стало ничего скрывать. И тут получил недоумение от обоих. «Что за Великая Ночь? У нас ничего подобного нет». И эльфы Орчанка переглянулись. Я рассказала им легенду о дочери бога солнца, хотя я сама уже понимала, насколько мало в ней правды. И кроме нас, точнее, жителей людских поселений, как выяснилось, богини никто больше не почитал. Мои товарищи оказались единодушны в своих верованиях. Они поклонялись стихиям. Эльфы еще поклонялись духом лесу, а орки — самой матери земле которая их кормила. «Эй, лиса, стой, дело есть!» — окликнули меня со спины. Гарза закатила глаза — Показывая, как ее достали такие деловые, эльф едва заметно шевельнул кончиками ушей. «Ух ты! Они и так могут!» — обернулась. Позади нас стоял незнакомый парень. «Магии не наделяю, не усиливаю и вообще никакого отношения к ней!» Начала я заготовленную речь и тут же осеклась. Внутри парня происходило нечто невероятное. Его свет, яркий ослепительный, пытался пробиться наружу, но перед ним была преграда в виде маленького резерва с ментальным даром. Читать мысли он не мог бы, а в вот эмпатии ему вполне подвластна. «Слушай, я бы хотел...» Незнакомец аж попятился от моего взгляда. Я махнула рукой. «Помолчи. Просто скажи, что ты предпочитаешь. Остаться слабеньким эмпатом или стать сильным целителем? Твой свет в разы превышает ментальный дар». Теперь я отвлеклась от изучения внутренней силы юноши и подняла на него взгляд. Короткие русые волосы топорщились в разные стороны, сиреневые глаза смотрели недоверчиво, изо рта выпирали клыки, но только когда он улыбался или разговаривал. Судя по одежде, юноша явно из высшей аристократии, так как подобный наряд стоил как годовой доход зажиточного купца. Он явно не человек, но какой Рася относился, сходу не смогла понять. А еще было удивительно, что такой, как он, забыл на этих испытаниях. «Выбор делать обязательно?» – вздохнул парень и уточнил. «А ментальный дар усилить можешь?» «Я же сказала, магию не усиливаю и ею же не наделяю. Я всего лишь помогаю высвободиться тому, что у тебя внутри. В данный момент это чистый и очень яркий свет, который не может пробиться из-за того, что блокирован ментальным даром. Придется выбирать». Последнее произнесла жестко, тем самым показывая, «Ничего другого я делать не стану». Вокруг нас начал собираться народ. Я вздохнула. Вот тебе и не хотела демонстрировать свой дар. Да о нем уже и жук, и жаба осведомлены. Чувствую, Диа явно не умеет держать язык за зубами. Может, она и хотела как лучше, а получилось не очень хорошо. А ты уверена, что я стану сильным целителем?» — усомнился юноша. Теперь и я последовала примеру арчанки и закатила глаза, а он поторопился добавить. «И я же совершенно ничего не понимаю в этой сфере». «Да откуда же я знаю, каким целителем ты станешь? Это зависит от тебя самого, от твоего старания. И я же сказала, что дар у тебя очень сильный, и если его развить, то выйдет из тебя весьма неплохой целитель. Но развиваться и учиться должен ты сам», — пояснила как маленькому. «Сегодня не знаешь, а когда выучишься, тогда и поймешь многое». Думал юноша недолго. На его руке повисла одна из девушек из нашего отбора. «Помнится она больше всех», — возмущалась моим присутствием. Сейчас она делала вид, что меня не существует. Все ее внимание было уделено юноше. Она сморщила нос и презрительно протянула. Айвир, целительство — это фу. То ли дело ментальный дар. Он не очень вежливо отсоединил ее от себя, демонстративно осмотрел с головы до ног и небрежно бросил. Фу, говоришь? Что же ты тогда от них не выползаешь? Над твоей внешностью как раз целители неплохо поработали. Им ты тоже говоришь? Фу. И уже снова повернулся ко мне. Я согласен на свет. Как его освободить? Ответить мне не дало появление лорда Вассара. Я едва не захихикала. Ситуация повторяется. Интересно, он каждый раз будет появляться, когда ко мне кто-то обратится? И снова все те же лица. Вздохнул мужчина, кажется, обреченно. И пока он ничего не надумал, я быстро сообщила. Лорд Вассар, в очень вовремя. Нужна ваша помощь. Я же просто не знала, как вас позвать. Угу, меня не зовут, я сам прихожу. Не всегда вовремя, — отозвался маг беззлобно. Я же удивленно вскинула на него взгляд. Он и шутить умеет? Не подумала бы. Одна бровь Верховного заломилась вопросительно. Он молчал и ждал продолжения. Коротко поведав о ситуации с Айвиром, попросила заблокировать ментальный дар, чтобы закрыть резерв, тем самым освободив каналы и путь для выхода света. Думал тот недолго, подошел к парню, перестроился на магическое зрение, провел несколько манипуляций руками. Не зная что он делал, но парня аж согнуло пополам, вероятно от боли, но он ее стерпел. А потом возвился на меня, ожидая продолжения. После кивка лорда, показавшего готовность, я подошла к юноше, положила ладонь на солнечное сплетение и начала вливать свою силу, помогая свету выйти наружу. канал постепенно Иначе была бы трагедия. Вырвись его магия огромным потоком, пострадали бы многие, и сам ее носитель в том числе. Сколько времени прошло, судить не берусь, но когда все закончилось, пошатнулось, чувствуя, что совсем ослабла Меня придержали за плечи. Знакомый запах ударил нос. Повернув голову, увидела Мара. Хотела съязвить, но язык не ворочался. Зато Айвир сиял, причем в прямом смысле этого слова. Остальные с восторгом смотрели на парня, а некоторые даже пытались к нему прикоснуться. Его забрал лорд Вассар. А на меня посыпались предложения и требования сделать то же самое. Не будь рядом моего знакомого, сама бы я от всех не отбилась. А так одно его слово заставило народ быстренько разойтись. Хотя все остались недовольны таким положением вещей. Ох, чувствую, спокойной жизни мне не дадут. «Отдыхать?» — участливо уточнила Гарза. Но я мотнула головой. нет «Мне сейчас станет легче, и пойдем, куда собирались», — прошептала самым наглым образом, опираясь на руку Мара. Так бы и стояла, касаясь предмета своего воздыхания. Жаль, меня не так поймут. К тому же мне с каждой минутой и правда становилось все легче. Долго изображать слабость не получалось, никогда не умела притворяться. Всего несколько минут понадобилось, чтобы окончательно восстановиться. Головокружение отступило. Я ощущала некоторую слабость. Но на нее вполне можно не обращать внимания. Зато есть отличная новость. Тяжесть от сна прошла, не отставив и следа. «А вы с нами собрались?» Удивилась Арчанка и покраснела. На ее зеленой коже это смотрелось весьма необычно. «Да, не оставлять же вас одних. Снова куда-нибудь вляпаетесь?» Усмехнулся Мар. «Вот только что-то мне подсказывало. Не забота она столкала его на исследование, а осторожность. Скорее всего...» чтобы мы не раскопали то, о чем нам знать не стоит. Комната Арчанки оказалась точной копией моей. Я осмотрелась. Ничего похожего на тайник не увидела, а вот Гарза сразу же отправилась к одной из стен. Я удивилась. Откуда там может быть ход, если за стеной следующая комната? Каково же было наше изумление? Стоило девчонке нажать на одну из книг, стена отъехала в сторону, а мы увидели лестницу вниз. Пространственная магия не иначе потому что из коридора никакой прослойки не видно было. «Спускаемся?» — спросила Азриэль. Вместо ответа Мармолча двинулся вперед. Мы за ним. Как-то само собой получилось, что я взяла его за руку. Так оно менее волнительно. Лестница казалась нескончаемой, а потом резко оборвалась. И перед нами возникла пустота. Первым в нее ступила Азриэль. Он скрикну, мухнул вниз, мы даже отреагировать не успели. Впрочем, испугаться тоже так как его тут же выбросило обратно. А перед нами появилась стена. «Хм, я так понимаю, это тонкий намек не совать свой любопытный нос куда не следует», усмехнулся Мар и сразу скомандовал. «Разворачиваемся, и здесь нам больше делать нечего». И как бы нам не хотелось повозмущаться, но пришлось признать правоту нашего спутника. Дальше хода ни для кого не было, а торчать тут просто из принципа нет смысла. Обратно добрались быстрее» не успели покинуть потайной ход, как Мару спикировал вестник в виде маленькой птицы, и пахло от нее духами. У Шмойта нос прекрасно чувствует запахи. В этот момент Украдкой посмотрела на мужчину. Лицо бесстрастное, по нему ничего невозможно понять. Но засобирался он быстро. Мы как раз начали обсуждать, куда отправиться дальше, но Мар оборвал все наши предположения. Никуда больше не соваться, ясно? Неужели вы до сих пор не поняли, насколько это опасно, «Да и обед скоро. Займитесь чем-нибудь другим». «Я бы и хотела поспорить. Вот просто чисто из чувства противоречия». Но даже ла мысленно поддержал Мара. Пришлось промолчать. Я проводила взглядом уходящего лорда, дождалась, пока за ним закроется дверь, и повернулась к товарищам. Гарза уже подпрыгивала от нетерпения. Ей хотелось проверить наше крыло на наличие тайных ходов, но вмешался эльф. «Не сегодня. Пока исследование придется отложить» мне конечно понравилось летать но не факт что в следующий раз будет такая же страховка поэтому лучше просто осмотримся глаза Арчанки недовольно вспыхнули но все же она признала правоту ушастого и кивнула решили до конца осмотреть западное крыло а потом сразу на обед проходили мы долго но ничего интересного не обнаружили галерея гостиная музыкальная зала и если судить по количеству музыкальных инструментов о форме она довольно мило И все в холодных тонах. К концу нашей прогулки я немного подустала. Мне хотелось на свежий воздух. Стены все ощутимее, начинали давить. Благо подоспел обед. А после него я надеялась сбежать на улицу, хотя бы на полчасика. В столовой народу значительно прибавилось. Столы стояли уже не так редко, а ближе друг к другу. Нам повезло. Выбрать самые дальние у стены мы успели первыми. Хотя к нему уже устремились парень и девушка. Судя по рогам первого, демон. А вот раса девчонки не определила. На первый взгляд чистокровный человек, да и резерв не очень большой. Но метку она еще дополнительно обвела искрящимся кругом, чтобы издалека видели, она попала во дворец. Конкурсанты знакомились, новичкам задавали вопросы. Кто-то отвечал непринужденно и спокойно, другие фыркали и вели себя не очень культурно. За нашим столом прибавилось два стула, а те двое, которых мы опередили, устроились вместе с нами. Искать другой стол оба не пожелали. Эльф окинул новеньких цепким взглядом. И если при виде парня он сразу расслабился, то девчонка его напрягла. Хм, а с виду совершенно безобидная. Давайте знакомиться. Арчанка оказалась самой общительной из нас. Она первая начала общение. Демон охотно пошел на контакт, представился и наем. Сокрушался о своем тут пребывании, потому что дома осталась невеста. А вот леди Зиата... Именно так она фактически приказала к себе обращаться. Цедила слова сквозь зубы, словно всем нам делала одолжение. Это никому не понравилось, на нее попросту перестали обращать внимание. А как только трапеза завершилась, мы с Элементалем и вовсе сбежали. Причем от всех сразу. Отговорившись тем, что хочу немного отдохнуть, я забрала ласа и отправилась к себе в комнату. А там, не задерживаясь, быстро обернулась и прыгнула на улицу. Ух, сразу даже дышать легче стало. «Куда пойдем?» — спросил Лас. «Понятия не имею. Просто здесь погуляем, воздухом подышим, на народ посмотрим». Предложила, потому что особого предпочтения не было. Так и сделали. Двигались по траве, стараясь никому не попадаться на глаза. Слушала, о чем говорили. Мужчины обсуждали красоты, кто с кем уже успел покувыркаться. Вот же полтуны. Лишний раз убеждаюсь, что сильный пол — сплетники похлещей женщин. А многие уверены, еще не прочь приукрасить действительность. Ожидаемый у девушек темой разговора был принц. Некоторые закрушались, что их слишком много, а он один. Составляли план захвата, то есть завоевания наследника. Самое поразительное, что другие кандидатуры вообще не рассматривались. Я невольно захихикала. На миг мне стало жаль венценосную особу. И ведь предполагала, что найдутся и такие, кто не погнушается приворотным. Аристократов-то наверняка так обыскивать не стали, как нас. Уж они -то точно пронесли с собой огромный арсенал артефактов и зелий. Мы еще немного понаблюдали, пока не стало скучно, а потом вдруг ощутила как меня нестерпимо тянет глубину сада. Лас тоже почувствовал и вопросительно глянул на меня. Кивнула. Надо же проверить, что там такое. Главное, чтобы на этот раз обошлось без всяких казусов. Нам повезло. Никто не заметил, не бросился с криками вслед. Но перед небольшим пятачком среди деревьев Едва успели затормозить и остановиться. Картинка, открывшаяся взору, заставила сердце сжаться. Мар и красивая девушка. Она пыталась взять его за руку, а он ее одергивал. Лицо мужчины каменное, а у его спутницы — умоляющее. Интересно, что ей понадобилось? Тоже встреча с принцем? Судя по запаху духов, который принес ветерок, именно она прислала Мару Вестника. Получается, у нее есть на него настройка? Неприятно кольнуло сердце. Я прислушалась. «Но так нельзя. Нам было хорошо вместе. Тогда почему ты отказываешься? Из-за нее, да? У тебя ведь появилось новое увлечение? Кто она?» И столько возмущения в голосе, пополам с негодованием, потому что я сразу предупреждал, чтобы ты ни на что не рассчитывала. «Вайра, что изменилось? Тебе было известно о том, что у меня появится супруга, и это не ты». Так почему сейчас ты считаешь, что имеешь право занять место рядом со мной на законных основаниях? К тому же, даже если у меня кто-то и появился, то это совершенно тебя не касается. Голос равнодушный, немного пугающий. Не хотела бы я, чтобы со мной так разговаривали, а леди, казалось, не замечала отчуждения. А что касается нового увлечения, то моя личная жизнь принадлежит только мне. Изменилась. — эхом повторила она, словно пропустив часть сказанного мимо ушей. На миг опустила глаза в землю, но тут же, словно разом решившись, скинула голову и с вызовом поведала. — У нас будет ребенок. Ты просто обязан на мне жениться. А свое увлечение отослать подальше, потому что я не потерплю рядом с тобой. У меня от ее новости едва сердце не остановилось. А вот Мару хоть бы что. На его красивых, чувственных губах появилась кривая смешка. Он подался вперед и принюхался а потом расхохотался, не дав девчонке договорить. С ума сошел от радости? Только на радость его злой смех как-то не походил. Отличная попытка, Вайра, и ведь с кем-то другим могла бы сработать, но не со мной. Ты в принципе не могла от меня забеременеть, потому что это невозможно. Моя родовая магия не позволит плодить бастардов. Да и родиться ребенок может только в законном браке, такова особенность моего рода. Так что тебе лучше обратиться к настоящему отцу ребёнка. я угадаю, это кто-то из герцогских отпрысков? Вот теперь Мар откровенно издевался. Да как ты вообще можешь такое говорить? Я всегда была тебе верна. Излишне горячо стала заверять девчонка. Правда? А беременность тебе магией надула. Не поделишься секретом? Это же такой прорыв в науке. Я думала, она сейчас начнет психовать, оправдываться или доказывать что-то. Но вместо этого она медленно подалась вперед, а потом схватила Мара за голову и, наклонив к себе, резко поцеловала. С одной стороны, мне было неприятно это наблюдать, хотелось бежать как можно дальше. А с другой, терзало любопытство, станет ли мужчина сопротивляться. Посмотрела бы на то, как впервые в жизни не девушка отбивается от приставания ухажера, а парень. Я даже ближе подошла, мягко ступая лапами по траве. Присмотрелась. Он не сопротивлялся, но и не отвечал. С таким каменным выражением лица только на врага смотрят, а не на туз, который еще недавно делил постель. Я задумалась, поэтому не заметила, что произошло. Вайро отшвырнула от Мара, причем это явно не он сам. Ошарашены были оба. А я маленько позлорадствовала. А нечего целовать чужих мужчин. И пусть он и не мой, но я вознамерилась изменить это досадное упущение. Как интересно тут у вас. А главное, жарко. С другой стороны, пятачка появился. О нет, недаром мне этот сон снился. Фагр, будь он не ладен и что ему во дворце понадобилось? Вряд ли его меткой притянуло. А ты что здесь делаешь? В голосе красавицы, паника. Взгляд метался от одного к другому и обратно. Да вот захотелось поведать друзей. Последнее слово Фагр намеренно произнес сарказмом. Столько всего нового можно узнать. Что, Вайра, теперь ты станешь меня уверять в своей беременности, а потом кому пойдешь? На миг даже стало жаль красавицу, врагу подобной ситуации не пожелаешь. Но в следующее мгновение ее лицо исказилось от презрения, она усмехнулась, после чего выдала. А ведь я хотела с вами по-хорошему, но вы не оценили. Что ж, когда я стану императрицей, вы на себе почувствуете силы моего гнева. О, как? Кто же тебя туда возьмет? Фаггар продолжал ухмыляться, а вот Марс, клонив голову, посмотрел на девчонку излишне задумчиво, а потом вдруг резко обернулся в мою сторону. «Ой-ой, Лиска, кажется, нас заметили!» — мысленно заорал Лас. «Бежим обратно!» Поздно. Вздохнула с ожилением, ощущая, как меня подхватил воздушный поток и тянет к мужчине. Сопротивляться? И не думала, понимая, насколько это бесполезно. «Так, и кто тут у нас?» «Лисичка!» Прищелкнул языком юный герцог, пытаясь перехватить мою тушку в полете Я щелкнула зубами, заставив его одернуть руки «Нечего тянуть ко мне свои конечности», — предупредила парня Его глаза полыхнули злобой «Смотрю, тебе забыли рассказать о правилах поведения с аристократами?» — кратчево произнес он «И я бы, наверное, испугалась, но в этот момент оказалась на руках у Мара, а там мне уже ничего не страшно» Пусть мы мало знакомы, но с ним я ощущала уверенность и защищённость. Хотя о чём это я? Это можно было понять ещё в нашу первую встречу. «Это ещё что такое?» — напомнила о себе Вайра. «Откуда вы дворце оборотни?» «А ты что, пропускной пункт, чтобы перед тобой отчитываться?» — опередил меня с репликой лас Он кинул на девицу пренебрежительный взгляд и демонстративно отвернулся, мотнув хвостом и едва не задев им по лицу красавица Пока тап их тело от негодования, подбирая слова в ответ, Фагр покачал головой и заметил. «Надо же, а наша лисичка не промах, успела даже элементалем разжиться. Многие маги душу бы отдали за такую удачу. И как же у тебя это получилось?» «Я обязана перед тобой отчитываться?» «Не припомню, чтобы поступала к тебе в подчинение», — бросила равнодушно и повернулась к Мару. Тот явно был недоволен моим присутствием. «Ну-ну, ничего, это пока. Надеюсь, совсем скоро он будет радоваться, завидев меня, а я в ответ буду нести добро и радость массы, даже если кому-то это не по нраву. Думаю, все можно исправить. С предвкушением протянул Фагр. Вот не нравится мне этот блеск в глазах. Явно что-то задумал, и вряд ли хорошее для меня. Надо с ним поосторожнее. А то кто знает, на что этот гаденыш пойдет, чтобы получить желаемое. А в том, что ему вдруг понадобилось я, сомневаться не приходилось. Достаточно оборвал наш диалог Мар. Его строгий взгляд застыл на мне, но, вопреки недовольству, в глазах рука довольно нежно погладила шорстку Я едва не заурчала от удовольствия, однако вовремя сдержалась. Уж больно тут много лишних ушей. «Ты почему снова покинула комнату? Не надоело нарушать правила?» Спросил с таким видом, будто пытаясь пристыдить. «Ага, как же наивный. Правила как раз и созданы, чтобы их нарушали». Заметила как можно спокойнее. «Но ты прав, нам пора». А «Обед скоро, да и планы у нас. Стоп! Не вздумайте никуда соваться!» Не просьба, а приказ. От возмущения мой хвост заходил худуном. Оттолкнувшись от груди мужчины лапами, сделала в воздухе кувырок, плавно опустилась на землю уже убегая, предупредила. «Мы сами решим, как организовать свой досуг, а ты лучше разберись с возможным отцовством». И зачем это сказала, сама не поняла. Вероятно, меня намного сильнее зацепила новость о том, что у Мара до сих пор есть любовница пока он не сообщила мне о недопустимом подобного высказывания, бросилась прочь. И на этот раз мы с Ласом, забыв об осторожности, неслись со всех ног обратно. Внутреннее чутье подсказывало. Следует как можно быстрее оказаться подальше от Фагра. Не нравится мне его взгляд. На обед успела вовремя. За столом все те же. Даже недовольная девица не стала никуда пересаживаться. Но разговора не получилось. С товарищами мы предпочли не обсуждать планы при посторонних, А с новенькими найти общий язык не получилось. Выбрали тактику молчания. Остаток дня и вечер прошли бестолково. Нам не удалось найти больше ни одного хода. Гарза только и занималась тем, что испытывала открывшиеся способности, а зрель недалеко от нее ушел. Он учился настраиваться на волну других, чтобы попытаться прочесть мысли. Порой получалось услышать какие-то отголоски, но чаще на него обрушивался эмоциональный фон. За ужином явился верховный маг и сообщил, что отборочный тур окончен. В данный момент нас оказалось 74 персоны. По результатам завтрашнего испытания, хорошо, если половина останется. Да и то это, по его словам, весьма оптимистичные прогнозы. Поздно вечером, укладывая спать, подкрепла под себя ласа его пушистая огненная шерсть успокаивала и помогала привести мысли в порядок. Но все же не могла не задуматься, что нас всех ожидает и какова роль Мара в этом испытании. Просто помощник? Сейчас я уже слабо в это верила. Привыкшая подмечать любые детали... Я успела за два дня заметить, что к моему знакомому все относятся с почтением. Вот даже юный герцог не стал спорить и возмущаться, хотя по праву высшего мог. «Так кто же ты такой?» «Просто, Мар!» «Разберемся», — сонно пообещал питомец, в очередной раз подслушав мои мысли. И я сразу поверила, загадки всегда привлекали и будили воображение. Улыбнулась, с этим и уснула. А рано утром еще даже солнце толком не зашло, Меня уже разбудила Ари и передала конверт. Глаза открываться категорически не хотели, но примедление могло стоить дорого. Поэтому, вскочив с кровати и поплескав лицо холодной водой, взяла конверт. Из него вырвался небольшой тайфунчик. Он меня закружил, завертел, я едва успела подхватить ласа и выплюнул в пустыне. Э, так как? Откуда в моей комнате пустыня?» «Портал это!» Зевнув, пояснила Элементаль. «Он отправил нас на первое испытание». «Теперь читай, что тебе надо сделать». «Точно, письмо. В нём должны быть инструкции». Достал из конверта небольшой клочок бумаги, где было всего два слова. «Вернуться обратно». «Хм... Я так понимаю, это и есть задание?» «И с ним явно всё не так просто, как выглядит на первый взгляд». «Лас, ты чувствуешь здесь хоть что-то живое?» Спросила у элементаля. Тот мотнул головой. «Ничего, даже сам воздух какой-то неправильный». Кивнула. У меня стали появляться догадки, но их необходимо проверить. Сама, правда, я с таким не сталкивалась, но однажды Дух Леса, проводя очередной урок, продемонстрировал мне иллюзию и объяснил, чем чревато поддаться ей. Стоит только испытать страх или поверить увиденному, есть все шансы остаться наведенной реальности навсегда. И это не говоря о том, что здесь могут появиться порождения собственной фантазии, они зачастую опасны, поэтому чем быстрее очутишься вне зоны иллюзии, тем лучше сохранится мозг и нервы». «Лас, а ты умеешь сворачивать иллюзию или хотя бы выжигать в ней проход, сквозь который мы можем вернуться?» — спросила у питомца. И пока он размышлял, с какой стороны подступиться и как эффективнее начать разрыв пространства, в воздухе гулка громыхнула. «Не надо ничего сжигать. Хватило того, что ты распознала иллюзию и поняла, как вернуться обратно». Я и моргнуть не успела, как переместилась в огромный зал, где вдоль стен стояли скамейки. На некоторых уже расположились явно расстроенные участники. Интересно, они уже прошли испытания или еще не начинали? Давать ответ на данный вопрос никто не торопился. Я рассматривала ребят, поэтому пропустила момент появления его высочества, а одновременно с ними еще троих участников. Их одежда местами была порвана, а на теле виднелись раны. «Ммм, откуда же это их забросила «Чем дольше находишься в иллюзии, тем опозднее она становится», — мысленно пояснил Ас. А потом показал картину того, какую гадость могли бы встретить мы, задержись там подольше. Видимо, этим ребятам не повезло. Они не осознали, что находятся в наведенной реальности. того и пострадали немного. Теперь я понимала, о каких порождениях фантазии говорил наставник. «Первые счастливчики уже успели проявить себя?» — раздался голос принца дерамара Несколько участников досадливо скривились и отвернулись, хоть это и не по этикету. А его высочество продолжал. — Вот скажите мне, как можно было не распознать иллюзию? Чему вас всех учили? Это же самое простейшее задание. Недаром лорд Вассар предупреждал, что многие вылетят после первого же испытания. А я ведь считал его таким элементарным. В голосе досады. Но судя по шальному блеску глаз, принц нисколько не сожалел об утрате такого количества испытуемых. Даже радовался. Тут одновременно в зал выбросило еще семерых. Одна девчонка важна вышла из портала, держа голову высоко задранной. При этом с превосходством осмотрелась. Увиденное ее не очень порадовало. Она наверняка считала, что пришла первой. Следующие минут десять, то и дело слышались хлопки открывающихся порталов. К Дарамару присоединился и Верховный. Сегодня у него в руках был небольшой блокнот, в котором он периодически делал пометки, поглядывая на ребят. многие волновались, заламывали руки, некоторые оставались чересчур спокойными и уверенными в себе. Зал постепенно заполнялся. В этой суматохе я пропустила появление еще одного лорда. Позади дыхнули в затылок, а потом в ухо вкратчиво прошептали. «Что, Лисечка, пролетела? Не переживай. Как только объявят результаты, я тебя заберу себе». «С какой-то радости!» — мгновенно вспыхнула я, резко оборачиваясь и гневно смотря на парня. Тот довольно ухмылялся. «А вам разве еще не сообщили правила?» «Выбывающих после первого тура забирают или родные, или лорды, так как твоих родных тут нет, а есть я, значит...» Взгляд скользнул по моему телу. От отвращения передернуло. «Чувствую, твои желания так и останутся неолизованы, потому что уверена, я как раз прошла первое испытание». Посему, изволь отодвинуться от меня, мне неприятны такие касания. Мои слова явно не понравились лорду, но закатывать скандал или чего-то требовать он не стал. Его взгляд стал тяжелым, потемнел, в нем мелькнули молнии, он обещал множество неприятностей. А когда лорд отходил в сторонку и вовсе скрипнул зубами, но я хоть и прониклась, не торопилась пугаться. Мы еще покажем этому самоуверенному типу, на что способна загнанная в угол лисичка, а в том, что Фаггар попытается загнать меня в угол, я уже не сомневалась. Наконец, лорд Вассар поднял руку вверх, призывая всех к молчанию. Народ тут же застыл, с ожиданием, возрившись на Верховного. Тот быстро осмотрел присутствующих, после чего заглянул в свой блокнот, а дальше зачитал несколько имен. Среди них была и я. Больше порадовал тот факт, что Азри гарзы тоже вошли в этот список. Всего в нем оказалось порядка трех десятков участников. Кого я только что назвал, могут отправиться на завтрак. Слуги вас проводят. Остальные сегодня покидают дворец. Сперва в зале висела тишина, а потом все разом заговорили. Причем многие были недовольны, пытались что-то доказывать. Я же, подхватив ласа на руки, поторопилась покинуть это место, на пути встретив и товарищей. Гарза слишком громко радовалась своему первому успеху, и Элю демонстрировал довольство молча. Когда я проходила мимо Фагра, мне показалось, что я слышу, как снова заскрепели его зубы от досады. Да так он скоро без зубов останется. Но туда ему и дорога, меньше кусаться будет, и сделала вид, что не обратила на это внимания. А вот его высочество, каким-то образом оказавшийся на нашем пути, удивил не сказано А вы молодцы. Поздравляю с первым успешным прохождением испытания. Надеюсь, вы и дальше покажете такой же отличный результат. Он даже не дал нам сказать слово благодарности. Тут же исчез. На нас с Ушастым обрушились в восторге арчанки. Как же сам принц с нами заговорил, да не просто отметил дежурными фразами, а вполне искренне пожелал удачи. Хотя я и не совсем поняла, как она бесстрастным голосом высочества услышала ту самую искренность. Сегодня мы завтракали в малой гостиной, где находились в первый раз. Заняли привычный стол в дальнем конце зала около стены. Вскоре к нам присоединился Инай. Леди зануда в столовой не наблюдалось, Неужели не прошла первое испытание? Скорее всего, так и было. С одной стороны, радоваться чужому горе нехорошо, но с другой, уж больно напрягала меня та девчонка своим высокомерием. Вон демон тоже непрост, но ведет себя дружелюбно, нос не задирает. Как только с едой было покончено, в зале появился верховный маг вместе с Маром. Оба улыбались, их явно веселила вся эта ситуация. А еще мне не очень понравился шальной блеск в глазах обоих мужчин. Уверена, заметила это не я одна. Многие подобрались, предчувствуя пакость. И не ошиблись. Как я и предрекал, уже после первого испытания вас осталось всего 29. Здесь собрались те, кто смог распознать иллюзию, пусть и высшего порядка. Но одним понадобилось всего-то пару-тройка минут, другие провозились чуть дольше, даже успели притянуть к себе проблемы. А это значит что минус 3 балла вы заработали. это будет учитываться при конечном результате. Сейчас коротко о следующем испытании. Завтра с утра перед вами откроется портал, в который вам предстоит войти. Никаких инструкций не проследует. С вами будет только ваша логика. Если она окажется такой же заторможенной, как и внимательность, мы с вами распрощаемся. У меня на сегодня все. Вопросы? Лорд Вассар, а как нам попасть на Сматринок его высочеству? Он ведь сегодня тоже проводит какие-то испытания для девушек. Я бы хотела поучаствовать». Со своего места поднялась привлекательная и эффектная брюнетка. Она тут же удостоилась внимания парней. «Леди Иссария, вы уверены, что вам это необходимо?» «Скажу по секрету, его высочество не жену выбирает, а всего лишь временную фаворитку». Подал голос Мар и тут же сам словно запнулся. «Временную?» — удивилась еще одна девушка. «Но нам говорили...» Да, изначально планировалось как раз выбрать супругу, но потом многое изменилось. Принц Дарамар обручен, и до приезда невесты он развлекается, пока есть такая возможность. Потом ее уже не будет. Брак магический, поэтому не питайте ложных надежд. Если так сильно хочется побывать в кровати принца на одну ночь, вперед. Задерживать вас насильно никто не станет, — пояснил юноша. А как же запрет на выход? — уточнил сидящий рядом с нами демон. Верховный маг усмехнулся. После сегодняшнего испытания на каждом из вас метка. Она предотвратит нарушение правил и подаст сигнал мне в случае обнаружения запрещенного артефакта или зелья. Так что теперь нет причины вас удерживать. Можете покидать крыло, выходить на улицу и даже участвовать в развлечениях его высочества. У меня после слов мага вдруг резко зачесалось все тело, а места татуировок стали нестерпимо жечь. Интересно, что происходит? Еще и мысли крутились вокруг сказанного лордом. Даромар обручен? Причем совсем недавно? Могли ли стихии так пошутить? Свести высочество с безродной лисичкой? Нет, вряд ли, мы слишком разные, да и не мог позволить никто вышему жениться на девчонке из далекой деревеньки, к тому же на ведьме-оборотне. Как я успела понять, у народа тут предубеждение против моей расы. О чем задумалась? Тоже желаешь поучаствовать в испытаниях за временную симпатию принца? Безлобно поддел меня и Энай. «Нет, всего лишь думаю, на кой ему вообще понадобился весь этот балаган, если он обручен. Тут все просто. Скорее всего, когда созывался народ, его высочество был еще свободен и независим. А вот потом... И когда только успел обручиться, он же из дворца никуда не отлучался», — отозвался Азриэль. Видимо, его внезапно стукнуло по голове династический брак. «Вероятно, кто-то из соседей озаботился. Такое сплошь и рядом». «Вон я слышала, две державы долго не могли поделить свободные земли, пока там не появился разрыв, из которого всякая гадость поперла. Пришлось объединиться, чтобы все там уничтожить. А после эти земли достались молодым, чей брак и положил конец вражде держав», — пояснила Гарза. «Хм, я считала, что совместное истребление и нежити — повод для дружбы и сотрудничества. А оказывается, именно брак — залог мира и процветания», — хмыкнула я. «Да, все так и есть. И, скорее всего, наш принц тоже попал под раздачу договорных невест», — покачал головой Най. «И тут уже не знаешь, то ли порадоваться за него, то ли посочувствовать. Ведь еще никому неизвестно, с кем обратился драмар У меня было много вопросов, но все как-то разом схлынули». Стоило в столовой появиться еще одному действующему лицу. Мне хватило единственного взгляда, чтобы ощутить подступающую панику. На запястье Фагра красовался браслет. Чем-то напоминающий мой. Искусно выполненная татуировка притягивала взор. Кто бы знал, какого труда мне стоило остаться на месте и не сорваться на бег, да даже спонтанное желание схватить конечность лорда и поближе рассмотреть. Пришлось срочно подавить зародыши. Не хватало глупо спалиться. — То есть то, что этот тип может оказаться твоим супругом, тебя мало волнует? — мысленно съехиничил Лас. А от ужаса меня передернуло, с трудом сохранила хладнокровие. Но Арчанка слишком пытливо глянула мне в глаза. Как хорошо, что спрашивать ни о чем не стало. Мне пока нечего было ей ответить. Так же, как и своему элементалю, потому что даже в страшном сне не могу привидеться такое. Да лучше за нечисть какую или нежить выйти замуж, чем за этого герцогенка. «Да ладно, не кипишуй, раньше времени. Может, не все так плохо, как кажется на первый взгляд», — попытался успокоить меня Лисенок. А на второй взгляд уточнила, пытаясь придать себе уверенности. «Алисия, ты чего побледнела?» — участливо поинтересовался иной приводя меня в чувство. Наверняка с первого взгляда влюбилась в того очаровашку, — предположила Гарза со смешком. А меня перекосило от отвращения. Она не заметила и мечтательно продолжила. «Я могу тебя понять. Он воистину красив. Я бы с таким не отказалась храм сходить». «Ты не на внешность смотри, а на внутреннее содержание. Оно у этого типа настолько гонелосное, что и смазливая внешность не перекроет», — вырвалось у меня. Оставаться в столовой совершенно не хотелось, но пришлось. «Если я сейчас стану, привлеку внимание, да и мимо мужчин пройти придется, а мне с Фагром даже в одном помещении находиться не хочется, неуютно и неприятно». «Так ты его знаешь? Успела познакомиться?» — догадалась Арчанка. «Да, он тоже был у нас на празднике Великой Ночи. Все искал, с кем снять напряжение между ног, и, предвосхищая твой вопрос, я не знаю, удалось ли ему задуманное, потому что старалась держаться от него подальше». Пояснила, сама не могла отвести взгляд от ведущей троицы магов. Я во все глаза наблюдала за тихим разговором троих мужчин. В глазах недоумение. И если Фагр то и дело с предвкушением поглядывал на меня, то Мар все больше хмурился. И чем сильнее его брови сходились к переносице, тем быстрее билось мое сердце. И почему у меня такое стойкое ощущение двигающейся беды?